Гримасы прогресса. Я далека от мысли абсолютизировать значение проведенного мной эксперимента. Не уверена даже, что все побывавшие в организованном мною лагере устояли перед напором нашей искусственной цивилизации и порожденными ею тревогами, соблазнами, духовными и физическими недугами. Слишком непродолжительным был опыт их духовного единения с природой, чтобы оно стало не одним из памятных эпизодов биографии, а самой биографии. И все же убеждена. Знания, полученные ими в горном лагере, благотворно повлияли на здоровье не только их физического тела, но и души. Одно мне сегодня абсолютно ясно. Нынешнее состояние глубокой бездуховности, кровавых междоусобиц, терроризм, разгул преступности, наркомания, алкоголизм – отнюдь не невременные явления, вызванные неблагоприятным расположением небесных светил или происками дестабилизирующих сил. И не следует уповать на то, что со временем все утрясется, само собой рассосется, уладится». Как показывает опыт развитых стран Запада и Японии, современной цивилизации практически исчерпан ее духовный потенциал. Единственное, на что она оказалась способной, это обеспечить людям достаточно высокий уровень материального благополучия. Ни одна из проблем нравственного порядка так и не получила своего завершения. Законопослушание сосуществует с разгулом преступности, Религиозность с наркоманией, алкоголизмом, сексуальной распущенностью. А возьмите современное искусство. Я не ретроград и не сторонница того, чтобы проливать слезы по милой старине. Но вслушайтесь в надрывные истерические ритмы современной музыки, всмотритесь в геометрические головоломки сегодняшней живописи, Вчитайтесь в произведения нынешней литературы с ее душевным надломом, торжеством уныния и зла. А потом, для сравнения, уйдите в лес, наполненный птичьими голосами, посидите над зеркальной гладью утренней реки, полюбуйтесь тонкой пеленой тумана, над медленно текущей водой и кругами на воде от плещущейся рыбы, и вы поймете. что современное искусство – ничто иное, как отражение больной цивилизации. Можно спорить до хрипоты. Имеет ли оно право на существование или нет? Следует ли его рассматривать как бесстрастный диагноз, записанный в истории неизлечимой болезни или как отклик на душевную потребность замкнувшихся в своем искусственном мире людей? Важно осознать одно. Сегодня человек в состоянии убить природу, но каким же одиноким, духовно и физически убогим, увечным станет и уже становится он, утвердив свое господство над обезжизненной планетой. Пока человек ставит себя в ней выше природы, лишает себя возможности обращаться к мудрости Вселенной, запечатленной в ее памяти, Неизбежны новые, еще более жестокие общественные потрясения и катаклизмы. Путь к миру на Земле – это путь от техницизированной бездушной цивилизации к цивилизации биологической, одухотворенной. Сегодня каждый должен осознать, что спасение человечества, самой жизни на нашей планете – это и его дело, его боль и забота. Проникнитесь этой мыслью сами. передавайте свою убежденность окружающим. Общение с сотнями тысяч людей, побывавших на моих лекциях, их я прочла более четырех тысяч. Письма читателей моих газетных и журнальных статей книг, Письма телезрителей и радиослушателей убеждают в том, что в большинстве своем люди встревожены сложившейся ситуацией, что они не просто ждут, они требуют знаний, которые помогли бы им преодолеть отчужденность от природы, понять ее и следовать ее законам. И создавая свою систему естественного оздоровления, я стремилась хотя бы в малой степени помочь им в этом.